Глава двадцать третья. Ника. С Егором так поговорить и не удалось. Точнее, Ника побоялась подойти, чтобы лишний раз не привлекать внимания. А потом его просто окружили. И девчонки, и парни. Вокруг него, его не верю, вечно была толпа. Чего уж говорить. Максим явился, когда уже нужно было начинать, когда практически все надели страховку и шлемы. лохматой, с темными кругами под глазами и в мятой рубашке, а на шее засос. Ника сначала не поверила, а потом пригляделась и... Пошла к Артему в фургон. Артем Геннадьевич», — позвала она виновата. «Решила не участвовать?» — отозвался тот, выходя на улицу. «Да нет же», — отмахнулась Ника. «Руки я забинтовала, смотрите». Она продемонстрировала ладони. «Сейчас еще перчатки надену и порядок». «А чего тогда?» — не понял Артем. «Ну...» — замялась Ника. «Там Захаров пришел. В общем, нужна водолазка с высоким горлом. У него засос на шее. А что, если заметно будет?» Артем мучительно застонал, прикрывая глаза, и кликнул помощницу. «Лена, загримируй Захарова. У него там, на шее... Увидишь?» «Да, Артем Геннадьевич». Помощница послушно отправилась выполнять поручение. «Спасибо». Артем повернулся к Нике и внезапно взъерошил ей волосы. «Хорошая ты девчонка. Ступай готовься». Ага, рассеянно улыбнулась Ника, пытаясь пригладить волосы. Режиссер делил участников на пары, а ведущий приставал с вопросами, и все это снималось на камеру, вроде как разогрев перед началом. Как настроение, малышка? обратился он к нике, пихая под нос микрофон. Секунду назад было ничего, невозмутимо отозвалась она, пристегивая кремню карабин. Сергей рассмеялся. Ты не перестаешь меня восхищать, обожаю девушек с чувством юмора. «А я не очень», — притворно скривилась Ника и пошла с тросом в руке к началу веревочной трассы. «Ух, какая горячая», — донеслось вслед, вызывая улыбку. Ника столкнулась с Егором взглядами и отвела свой. «Лучше долго не смотреть, а то точно себя выдаст». «Я в паре с тобой», — раздался спокойный голос рядом. Ника обернулась и удивленно посмотрела на Макса. «Ты, кажется, неважно себя чувствуешь», — заметила она, не сдержавшись. Парень потер шею. «Нормально», — ответил он, а сам зевнул. Видимо, у кого-то была жаркая ночь. «Итак?» — Сергей хлопнул в ладони, привлекая внимание. Ника искала взглядом Егора и нашла. Рядом со Снежаной, блистательной красавицей проекта. Девушка открыто флиртовала, но Егор на такое редко ведется, насколько Ника может судить. Вокруг него часто вьются в универе, но он ни с кем первый не заговаривал. И вообще было такое чувство, что отвечало из вежливости. А вот ко мне он подходит сам и задирает всегда сам. Поздравляю вас с началом второго этапа реалити-шоу «Любовь случается». Теперь вам предстоит непростое испытание на доверие. Сергей обвел участников внимательным взглядом. Вас поделили на пары, для каждой отведена своя полоса. Испытание на время. Но будьте осторожны, вас ждут трудности и препятствия на пути. «Посмотрим, как вы можете работать в команде». «Как шоу о любви превратилось в шоу «Последний герой»?» — раздался голос Егора, разгоняя по венам кровь. Ника вспыхнула и поспешила опустить голову. «Поговори мне еще», — повернулся к нему Сергей. «Вы получили номер отрас. Просьба пройти к нему подготовиться». «Пошли?» — Ника обратилась к наполовину спящему Максу. «Это будет непросто». У каждой пары был свой наблюдатель. Человек, который засекал время и следил за прохождением трассы. Когда был дан старт, Ника тяжело выдохнула и поднялась по лестнице. Верёвочная полоса находилась в трех метрах над землей, и вроде невысоко, а дух захватывает. Вниз смотреть было страшно. «Парень идет первым и страхует», — оповестил наблюдатель. Максим забрался следом, вышел вперед и пристегнул карабин к тросу. «Боюсь, я не смогу двигаться слишком быстро» произнесла Ника, пытаясь побороть волнение. «А теперь», — объявил ведущий, «девушки пристёгиваются к парням». Ника изумленно посмотрела вниз. «Не шутка ли это? Ваш напарник — единственная ваша страховка. Доверяйте ему, и все пройдет хорошо». «Легко говорить о доверии, когда сам стоишь на земле». «Я буду двигаться осторожно», — предупредил Макс. «Ага», — вздохнула Ника. «Итак, начали». Сергей хлопнул в воздух конфетти. Ника вздрогнула и едва не свалилась. Сердце бешено клотилось в груди. Несмотря на перчатки, цепляться за веревки было не очень приятно. Ладони побаливали. Максим старался не болтать тросы, держать равновесие на тонких перекладинах, но колени все равно начали дрожать. От напряжения свело мышцы. «Хорошо», — произнес наблюдатель, — «но медленно». «Лучше медленно, чем полететь вниз», — не сдержалась Ника. «А какой твой любимый цвет?» — спросил наблюдатель. «Что?» — изумилась Ника. «Это часть испытания?» Она фыркнула и сосредоточилась на трассе. Первым препятствием на пути стали запутанные веревки, через которые невозможно было протянуть карабин. «Давай вместе», — предложила Ника. «Подожди, я сам. Просто постой», — отмахнулся Макс, пытаясь их распутать. «Нужно отстегнуть твой карабин, тогда будет быстрее». «Отстегнуть?» — испугалась Ника. «Эм, может, я просто тут пролезу? Вот под этой веревкой, а потом вот сюда?» «Верь мне», — беспечно усмехнулся Макс. «Просто отстегни карабин и постой на площадке». Ника посмотрела на площадку. Круг диаметром в полметра — это и есть площадка? «Ладно», — нехотя согласилась она и отстегнула карабин. «Ты спятила?» — раздался крик с соседней трассы. Ника удивленно подняла взгляд. «Высота три метра, шея себе свернуть захотела» кричал Егор, остановившись. «Он что творил вообще?» Ника моргала, не зная, что ответить. «Что вообще делать? Они же сейчас спалятся». Но тут на помощь пришел Макс. «Все, все, иди сюда». Он протянул руку. Ника ухватилась за нее, шагнула к парню и пристегнула карабин к его поясу обратно. «Ну вот видишь», — улыбнулся Макс. «Держись поближе ко мне». «Хорошо», — удовлетворенно произнес наблюдатель. «Посмотрим, как справитесь дальше». Ника сглотнула, ощущая на себе прожигающий взгляд Егора.